126. Февраль 26. Друг за друга нужно стоять горой. Я к грядущему суду готов. Устал от восприятий и сегодня ночью отдыхал, а то сильно похудел.